Эпизод 7. утро, как только я открываю глаза, в голове проносится «Чёрт возьми, я разрушил отношения родителей». Но я пока никуда не исчез. Ощупываю свои руки, тело, лицо. Да, я по-прежнему жив. Как такое возможно? Беру айфон, лежащий на краю кровати. На экране высвечивается 6 часов 7 минут. Еще слишком рано». Я смутно помню, как вчера пригласил Эммануэля Леблана на праздник. По идее, папа оказался вне игры, и мама теперь может жить так, как ей хочется. Вот только вокруг меня все осталось неизменным. Та же комната, тот же дом. Даже проклятый постер «Рокки-3» висит на том же месте. А ведь я никак не мог посмотреть этот фильм с отцом. Что же это? Судьба? «Невозможность изменить прошлое?» Все придумано заранее и от своего жребия не уйти?» От этой мысли я впадаю в оцепенение. Чтобы знать наверняка, я решаю прокрутить в голове все вчерашние события. Что я сделал, позвонив Эммануэлю? Рухнул на мамину детскую кровать. Поставил кассету Джорджа Майкла, альбом «Fight». И лежал так час или два. Когда в кассетнике кончилась пленка автоматически начала играть запись с другой стороны. Затем я вернулся в гостиную к бабушке, читавшей газету. Мы поговорили, пообедали, провели какое-то время вместе. Когда я снова поднялся к себе, мне показалось, что на улице уже темно. Но, может быть, дело было во мне? Как будто внутри расползся непроходящий мрак. Я подошел к окну, открыл его и впустил в комнату весенний воздух. Фонари не горели, и только луна заливала все далеким светом. Перекинув ноги через подоконник, я спустился по водосточной трубе. Не хотел, чтобы бабушка с дедом меня заметили. Да и строить из себя человека-паука мне тоже понравилось. Оказавшись на улице, я выскользнул за садовую калитку и пошел в сторону небольшого парка. Не было слышно ни звука. Вокруг не было ни души, ни прохожих, ни машин. Вальми спал. Я подошел к розарию и сорвал красно-розовый цветок с лепестками в белую крапинку. Вдохнул его аромат. Нежный, опьяняющий, мускусный. Вернувшись домой, я оставил розу на мамином столе. Розу из отдельного... 30 годами будущего в знак благодарности. Я лег и заснул, размышляя о чем подумает мама, когда завтра утром вернется в свое подростковое тело и увидит среди своих вещей этот цветок, этот подарок из другого времени. Вот что вертится у меня в мозгу, пока я разглядываю в тишине, как первые солнечные лучи начинают двигаться по стенам. Снизу из столовой, доносится множество приглушенных звуков. На стол поставили чашку, закипела вода для кофе, зашуршала какая-то обертка или пачка печенья. Собирается на работу, думаю я. В 7 часов мама уйдет. Немедленно ни, ни секунды я выпрыгиваю из кровати, натягиваю футболку и джинсы и кубарем скатываюсь по лестнице в маленькую комнату, залитую солнцем. «Лео, как ты рано сегодня? Мама мне рада и, может, немного удивлена. Мы крайне редко бываем вместе по утрам. Обычно видим друг друга мельком. Мама часто оставляет мне записку под магнитиком на холодильнике, и я пишу ответ, который она прочтет вечером после работы. При виде мамы мне становится не по себе. Еще вчера она была полной жизни и надежд девушкой» у которой все стены в комнате увешаны мечтами. Мне очень горько, но я этого не показываю. Мама замазала круги под глазами. Она уже оделась, и мне хочется ее обнять. «Да, решил встать пораньше». Непринужденно отзываюсь я. «Сделать тебе чай?» Не дожидаясь ответа, я встаю, беру чайник и упаковку пакетиков «Эрл Грей» из шкафчика над холодильником. Я поворачиваюсь к маме спиной, но знаю, что она неотрывно смотрит на меня. Когда я подхожу к столу и наливаю в чашку дымящуюся воду, мама ласково улыбается мне. «Спасибо», – произносит она радостным голосом, словно никто не ухаживал за ней уже много лет. Так оно, наверное, и есть. Я снова сажусь и, как ни в чем не бывало, спрашиваю. «Ты хорошо знала Джессику Стейна? Мама поднимает на меня недоумённый взгляд. Сперва она молчит. Затем, после недолгих раздумий, спрашивает в ответ. «А тебе зачем?» «Да так, скоро же школьный праздник. Джессику будут вспоминать, говорить как-то речи. У нас по всему лицею висят ее фотографии. Я стараюсь вести себя естественно, словно этот безобидный разговор ничего не значит» но чувствую, как у меня сжимается горло, как будто чья-то невидимая рука пытается меня заткнуть. Глядя куда-то вдаль, мама делает глоток. «Нет, не то чтобы...» — говорит она. «Мы... мы с ней почти не общались. Я вспоминаю фотографию лучшей подруги навсегда, стоявшую на полке в маминой комнате. Это неправильно, но я не отступаю». Мне нужно все прояснить. Вы ведь учились в одной параллели. Ты была на той дискотеке, когда Джессику убили? Теперь в мамином взгляде проявляется раздражение. Послушай, Лео. Я знала ее очень плохо. Можно сказать, шапошно. Такой ответ тебя устроит. Мама хочет, чтобы ее оставили в покое. Я молча киваю, глядя, как она снова отпивает чай. Словно хочет спрятаться за чашкой, замуроваться в фарфор и тоже исчезнуть, как Джессика. Утро в школе проходит отлично. На перемене я встречаю в коридоре Белинду, которая скромно улыбается мне. Она несет большую стопку книг и идет, опустив глаза. Проходя мимо, я говорю «До вечера?» Д «Да», – в полголоса отвечает она, словно это секрет. Затем, прибавив шагу, сворачивает в коридор, ведущий в другое крыло. Как странно. Я не очень-то соскучился по видеосалону и костюму эльфа, но мне радостно от того, что я увижу Белинду. В полдень я нехотя отправляюсь в кабинет 112. Сейчас у меня группа философских размышлений и подготовки к заключительному классу. Сегодня я прихожу вовремя. Месье Жаром встречает меня широкой, несколько глуповатой, блаженной улыбкой, из-за которой становится похож на командира скаутов. Как будто сегодня на уроке мы будем жарить маршмеллоу и петь песни. В классе по разным углам уже расселись несколько учеников. Кевин в кепке, Аниса с первого ряда, которая прямо сейчас красит ногти. Двое хихикающих девушек в центре кабинета. Я прохожу мимо парт, и сажусь на свое место в дальнем ряду у окна. Снимаю рюкзак и достаю тетрадку. Месье Жаром по очереди смотрит на собравшихся, давая понять, что перед началом урока нужна полная тишина. Улыбка не сходит с его лица. «Что ж, мы продолжим размышлять о свободе». Ожидая реакции, месье Жаром обводит класс взглядом и продолжает. «Кто-нибудь из вас уже думал?» «Чем хочет заниматься в будущем?» Никто не отвечает, хотя тут и там раздаются перешептывания. Девушки, сидящие в центре, начинают приглушенно хихикать. Месье Ром меряет кабинет шагами, видимо, надеясь, что кто-нибудь соизволит взять слово. Приблизившись к моей парте, он пристально смотрит на меня. Я чувствую, что мне не отвертеться. Интуиция меня не подводит. «Лео!» торжествующе произносит месье Жаром. «Что скажешь?» Э, -э «Конечно же, я думал, чем займусь после лицея». Но, должен признаться, эти размышления ни к чему не привели. Каждую первую субботу месяца у нас в школе проходит что-то вроде «Дня открытых дверей», когда ученики могут пообщаться, завязать знакомства, сделать все, чтобы иметь четкое представление о последующих ступенях образования и своем профессиональном будущем». Так выразился директор. «Меня не привлек ни один из предложенных вариантов. Я не то чтобы выдающийся ученик. И у меня нет особого желания думать о будущем. Мне и с прошлым хватает забот. А тут еще будущее э -э -э «Снова тяну я, а месье Жером и остальные ученики ошеломленно смотрят на меня. Ты можешь делать со своей жизнью все, что захочешь. Верно?» Эти слова на секунду повисают в воздухе. Мой мозг отказывается их воспринимать. Делать, что захочу? Так ли это на самом деле? Не совсем. Вдруг отвечаю я. Я и сам удивился, что эти слова вылетели у меня изо рта. Но как ни в чем не бывало, продолжаю. Например, я не смогу стать профессиональным спортсменом. У меня нет для этого достаточной подготовки. Как-то так. «Ха-ха!» – усмехается месье Жаром. «Значит, ты считаешь, что все предопределено? Что мы можем делать только то, что нам доступно?» «Ну да», – говорю я. «Если я захочу учиться дальше после школы, мне придется уехать из Вальми». Тогда родители должны будут оплачивать мне квартиру в другом городе. А как быть, если у них нет на это денег? Месье Жаром, понимающе кивает. Повернувшись к классу, он принимается громко объяснять. «Лео считает, что наши жизни предопределены заранее. В зависимости от наших физических и умственных способностей. И в зависимости от нашего социального статуса. От места рождения» от общества, в котором мы живем. Он думает, что все предрешено. Заранее. Класс начинает шушукаться. Кевин согласно кивает головой в кепке. Анисса, кажется, сомневается чуть больше. Сидящий рядом с ней парень поднимает руку и тихо спрашивает. «Это что-то вроде судьбы?» Месье Жером поворачивается к доске и пишет большими буквами «Судьба». «Да, именно», – отвечает он. «Лео верит в судьбу». Я никак не реагирую на сказанное. Слово «судьба» звучит как-то странно. Но ведь вчера я как раз с ней столкнулся, когда безуспешно попытался изменить мамину жизнь. Через 30 лет она оказалась в той же точке. Как будто все было придумано давным-давно». Руку поднимает одна из хохотушек. В арабском есть специальное слово Миктуб. Говорят, что от Миктуб не уйдешь. Ее соседка опять заливается смехом, закрыв лицо рукавом. Месье Жером встречает эту реплику улыбкой. Но в таком случае, говорит он, Свободны ли мы по-настоящему? Все молчат. Месье Жером вглядывается в наши лица. «Я чувствую, что свободен, что могу делать что угодно. Захочу – выйду из класса или выпрыгну в окно. Я могу это сделать. Свобода – это не только концепт, это ощущение. То, что все мы можем испытать и познать в течение жизни». Кевин снова кивает. Он явно погружен в глубокую задумчивость. Или просто заснул, не знаю. Однако, развивает мысль месье ежером если все предрешено, то ни один человек не свободен. Есть здесь какое-то противоречие, правда? Если кто-то, Бог, Яхве, Аллах, неважно, заранее определил мою судьбу, то как быть с моим ощущением? С тем, что я чувствую внутри? «Со свободой? Моей свободой!» Последнюю фразу он произносит очень пылко. Затем снова поворачивается к доске и выводит «Свобода воли!» Это противоречие называют «спором о свободе воли!» Я записываю эти слова на подкорку. «Свобода воли!» У меня в голове множатся вопросы – Можно ли избежать своей судьбы? Можем ли мы свободно менять ход событий? Или, напротив, и в этом не верится все больше. Мы вообще не обладаем никакой свободой. В эту минуту у меня перед глазами возникает лицо Джессики Стейна. От ее головы исходит сияние, как у святой или богини. Но ей суждено умереть. Смогу ли я изменить ее участь. Может быть, для этого, чтобы предотвратить убийство, Миктуб забрасывает меня в чужие тела? У меня внутри все сжимается от тревоги. Сегодня вторник. Осталось меньше недели, чтобы во всем разобраться. Урок истории отменили, и после обеда я решаю пойти в школьный архив. Он расположен в небольшом отдельном крыле в стороне от других кабинетов. Я вхожу в архив через большие стеклянные двери, возле которых расставлены витрины. В одной из них лежит журнал с фотографией школьников, под которой значится «каково это быть подростком сегодня?». Я бы тоже мог задаться этим вопросом, но по опыту я знаю, что за 30 лет жизнь подростка почти не изменилась. Я думаю о Даниэле Маркиюзо с его лишними килограммами, о заикающейся Элис Салет, о Капюсин Шишуан, на которую ежедневно давят семья и общество. А ведь есть еще моя простодушная мама. Все подростки, по сути, чем-то похожи друг на друга, хотя каждый несчастен по-своему. Я подхожу к столу заведующий архивом. Почти все ученики называют ее архивисточкой, которая смотрит на меня поверх очков половинок. По возрасту она ближе к пенсионерам, чем к подросткам, и в лице ее сквозит недовольство, словно она мучается от усталости и от запора одновременно. Я не совсем понимаю, что такого утомительного в работе школьного архивиста, но вида не подаю. Я с улыбкой жду, пока она спросит, что мне нужно. Она задает этот вопрос на удивление ласковым голосом, который никак не вяжется со строгим выражением ее лица. «Хотел посмотреть архивные документы», – отвечаю я. «Мне нужен альбом за 1988 год». «Пожалуйста». Каждый год Лицей Марсель Бьялу издает альбом с фотографиями учеников, их именами и выдающимися достижениями. Недавно такой чести удостоился Ариски. «Ариски Табиб». Неисправимый игроман, будущий звездный шеф. В 2018 году победитель турнира по игре Street Fighter, Я очень обрадовался за друга, но, должен признаться, немного завидовал ему. Под моим именем ничего написано не было. Архивисточка со скрипом, не знаю, скрипит ли она сама или ржавый стул под ней, встает и уходит в закрытую комнату, где хранится архив. Я слышу, как она вытаскивает несколько коробок, придвигает табурет, садится, вздыхает, встает, вздыхает, что-то бормочет, снова вздыхает и победно вскрикивает. Через пять с лишним минут она, наконец, выходит из комнаты и бросает на меня довольно суровый взгляд. Как Рэмбо, вернувшийся из Вьетнама. «Вот, пожалуйста», — говорит архивисточка покашливая. Она протягивает мне альбом в красной кожаной обложке, на которой большими буквами напечатано. «Лицей Марсель Бьялу» «Вальми Сюрлак» 1987-1988 учебный год. Архивисточка смотрит на меня недоверчиво, как будто я замышляю недоброе. С улыбкой поблагодарив ее, я вырываю альбом у нее из рук. Усевшись за ближайший как окну стол. Я осторожно открываю толстую красную книгу. Мне кажется, что я держу в руках кусочек истории. Предмет прямиком из рокового 1988 года, который был для меня далеким прошлым, но, по всей видимости, еще не до конца раскрыл свои секреты. Я медленно перелистываю страницы. Сперва вступительное слово директора, затем предисловие некой Дианы Мерсье, главного редактора школьной газеты. Далее следуют страницы с фотографиями. черно белые квадратные портреты, сгруппированные по классам. Вторые, первые и, наконец, выпускные. Большинство учеников улыбается. Другие, особенно второклассники, корчат странные гримасы. Я бездумно листаю альбом, пока не оказываюсь на странице 1 «Б». Здесь точно такие же фотографии. Причесанные, опрятные, улыбающиеся ученики. Я сразу же узнаю Даниэля Маркьюзо, немного печального щекастого парня. Нахожу красивое точёное лицо Капюсин Шашуан. Здесь есть и Элисбер Салет в толстенных очках. На следующей странице я оказываюсь под прицелом гипнотического взгляда Марка Оливье Кастена, холодного, манящего взгляда рептилии, от которого мне становится «не по себе». Спешно перевернув страницу, я нахожу мамин портрет. Она выглядит немного потерянной, но все же радостной. Красиво уложенные волосы прихвачены ободком, в котором мама похожа на очень послушную и примерную девочку. А рядом – легендарная фотография Джессики Стейна, которая развешана на всех школьных и городских стенах. «Святая Мадонна из Вальми-Сюрлак». Джессика Стейн, королева Бала в 1987 году, Глава школьного клуба гимнастики. Под маминой фотографией пусто Подписано только имя. Я разглядываю двух девушек, которые так отличаются друг от друга: блондинку и брюнетку. Первая светится от радости, а вторая улыбается не так уверенно, словно уже начала в чем-то сомневаться. Я продолжаю знакомство с ребятами из 1988 года. Смотрю на их улыбки и невероятные прически, рассеянно листая альбом. У меня в голове саундтреком крутится олдскульная песня Ким Уайлд «Кит Син Эмерика». Портреты перемежаются групповыми снимками. На них запечатлены школьные поездки, спортивные соревнования, концерты. В общем, все важные события учебного года. Одна из фотографий сделана на берегу озера. Несколько парней и девушек дурачатся на песке. Один из парней брызгает хохочущих друзей из водного пистолета. Светит яркое солнце. Все герои снимка излучают чистую, незамутненную радость. Они могут позволить себе ни о чем не волноваться. Последняя часть альбома, около 30 страниц. Целиком посвящена празднику в честь окончания учебного года. Я с опаской листаю черно-белые фотографии. Последние мгновения последнего вечера в жизни Джессики Стейн. Какая тайна кроется за ними? Весь спортивный зал украсили к празднику. С потолка свисает большой дискошар, а в глубине у гандбольных ворот виднеется небольшой помост. На некоторых снимках видны развешенные по стенам гирлянды. Поперек зала растянули транспарант с надписью «Марсель Бьялу 1988». На столах под скалодромом расставлено угощение. Вокруг толпится группа учеников. Остальные танцуют в обнимку на импровизированном танцполе. У всех сосредоточенный, но в то же время беззаботный вид. Где-то среди них должна быть Джессика. Я тщетно пытаюсь ее найти. Внизу страница подписана. Автор фото. Д.М. Даниэль. Маркьюзо, Я переворачиваю страницы ежегодника. Улыбки, натянутый смех, кривляние. Может, убийца Джессики Стейн проник сюда, смешавшись с толпой незнакомцев? По спине пробегает холодок. А что, если на этих фотографиях запечатлено больше, чем кажется? Что, если разгадка у меня прямо перед глазами? Постепенно в моем сознании укрепляется одна мысль. Если я хочу узнать правду, нужно достать остальные снимки. Да, я должен разыскать Даниэля Маркьюзо. В видеосалон я прихожу к 7 вечера. Пока я несусь на кассу, Белинда лениво машет мне. На ней лёгкое платье с разноцветными оборками, а в волосах – заколка в виде звездочки. Губы мерцают, будто она подкрасила их блеском. Весь образ очень подходит Белинде. Есть в нем что-то чудное и слегка вызывающее. По телевизору над прилавком идет первый фильм с Фредди Крюгером. Все хорошо?» спрашивает Белинда, наклонив голову в мою сторону. Она словно что-то подозревает, но виду не подает. «Да, устал немного, но все в порядке. Большую часть дня я провел в зале, отрабатывая комбинации ударов. С каждым разом получается все лучше. Еще не стал он на вроке 3, но уже близко. После тренировки я сходил в душ, но все равно чувствую себя потным». Это заметил даже Бобби, когда я выходил из зала. «Ну и запашок от тебя, парень! Да ты, черт возьми, воняешь!» «Знаю, Бобби», – вздохнул я. «Это моя изюминка. Как твоя татуировка с драконом на груди?» «Сравнил тоже». Только я ответил Бобби, взмахнув метлой. Белинда расплывается в полной доброты и понимании улыбки. «Крепись, Лео!» Еще неделя и все закончится. Она, конечно, имеет в виду, что больше не будет уроков. Нас еще ждет экзамен по французскому. Но это уже считай летние каникулы. Каникулы. Но я не могу перестать думать о Джессике Стейн. Еще неделя и все закончится. От этих слов у меня стынет кровь. Я заставляю себя улыбнуться в ответ. Белинда принимается размахивать эльфийским колпаком и весело произносит «Хватит куксица! Сейчас ведь Рождество!» В одиннадцатом часу мы опускаем на двери металлическую штору. Я предлагаю Белинде проводить ее, и она соглашается, стараясь скрыть довольное выражение лица. Мы молча придем по улицам Вальми. Солнце только начинает садиться за горизонт, окрасив небо в темно-розовый. Мы проходим мимо булошной. Строительного магазина, почты и оказываемся у городского стадиона. Футбольное поле и площадка для регби. Сотни квадратных метров, пахнущих свежей травой, в которой живут тысячи лягушек. Летними ночами их хриплое пение иногда слышно на другом конце города. Они приходят сюда от озера в поисках тепла. Вокруг поля рядами высажены высокие деревья которые калышатся на ветру. Задрав голову, я замечаю на небе первые звезды. Белинда тоже устремляет взгляд вверх. Её лицо под ночным небосводом озаряет странный свет. Свет, который, кажется, льется изнутри. Повернувшись ко мне, Белинда чуть заметно улыбается. У нее блестят губы. Я чувствую, как во мне что-то легонько трепещет. Мы ступаем на поле и проходим через белые линии, прочерченные по периметру. Мне вдруг хочется лечь на траву и насладиться этим вечером. «Что скажешь?» – спрашиваю я Белинду, показав на безупречно подстриженную траву. Белинда молча кивает и садится посреди поля. Вокруг нас завеса из деревьев. Мы одни в целом мире. Я вытаскиваю из рюкзака спортивную форму, и сворачиваю ее в комок вместо подушки. Прошептав «спасибо», Белинда ложится на травяной ковер. Я бросаю на нее быстрый взгляд. Волосы рассыпались солнечными лучами, а улыбка согревает мне сердце. «Тебе не холодно?» Белинда качает головой и поднимает глаза к небу. Розовые краски исчезли, вокруг запели сверчки. В воздухе витает терпкий волнующий запах. Запах озера, что находится в нескольких сотнях метров. Я тоже ложусь и начинаю смотреть, как над нами одна за другой зажигаются звезды. Как фонарики в парке аттракционов. Доносящиеся до нас городские звуки, шум отъезжающей машины, треск мопеда, кажется глухими точно раздаются в другом пространственно-временном измерении. «Как красиво!» – медленно произносит Белинда. «Рождение ночи – мой любимый момент». Белинда тянет за ремешок сумки, чтобы придвинуть ее себе. На траву выпадает блокнот, нелинованный в синей обложке. «Не думая, я хватаю его и открываю на первой странице». Там друг к другу лепятся карандашные зарисовки. Лица, тела, глаза. Очень похоже на этюды художника, на подготовительные эскизы. Такая четкость линий, простота выражений на лицах и одновременно сложность эмоций напоминает мне что-то из японской манги. Многие рисунки – настоящие небольшие скетчи. Как будто раскадровка для фильма. Я узнаю фасады местных зданий, витрины магазинов, поворачиваюсь к Белинде и пристально смотрю на нее. Она по-прежнему разглядывает небо и не видит меня. Не знал, что ты рисуешь. Почти шепотом говорю я, чтобы не напугать Белинду. Она резко оборачивается в мою сторону. Заметив у меня в руках свой блокнот, вырывает его и спешно убирает в сумку. «Да, это так». Отвечает Белинда, прищурив глаза. «Ничего особенного. Просто... ерунда». «Нет-нет, у тебя талант!» Белинда молча смотрит на меня. На очень короткое мгновение мне чудится, будто у нее в глазах вспыхивают огоньки. Белинда отводит взгляд и уходит в свои мысли. Она словно прячется в ракушку, которая захлопывается от соприкосновения с воздухом. На лице у Белинды в знак безмолвной благодарности появляется натянутая улыбка. «Что с тобой?» Спрашиваю я угрюмую Белинду. Она не отвечает. «Не хочу ее донимать, но и отступать я тоже не намерен». «Ты могла бы всерьез заняться комиксами», твердо говорю я. «Или кино». «Уверен, из тебя получился бы отличный режиссер. «Единственный в мире человек», который может снять мюзикл с «Зомби». Белинда прыскает со смеху, но тут же спохватывается. «Фух, что еще придумаешь?» В ее голосе слышится досада. «Да точно тебе говорю. У тебя все для этого есть. Талант, воображение и небольшая сумасшедшенка». «Черт, Белинда, посмотри на себя. Ты ни на кого не похожа. Ты оригинально, уникально. Не то, что я». «Самый обычный парень. Меня можно спутать с первым встречным. Но вот в тебе есть нечто особенное». Я снова пытаюсь завладеть блокнотом, но Белинда крепче сжимает ремешок сумки. Стемнело, но я чувствую, как у меня мрачнеет лицо. Наконец она вздыхает. «Из нашего захолустья не так-то просто выбраться». Я оглядываюсь вокруг. Под ночным небом образцовая лужайка городского стадиона Вальмисюрлак переливается тысячи зеленых отблесков. Меня вдруг охватывает странное чувство непонятное ощущение, как будто кровь резко прилила к животу и мозгу. Неприятное напряжение в перемешку с легкой грустью. Как жить, если родился в Вальмисюрлак? На что можно рассчитывать, кроме безработицы? или должности продавщицы в обувном магазине. И это наша судьба, и это таит в себе манящее будущее, которое лживо сулило нам свободу». Белинда снова вздыхает. «Мне очень жаль, что все так печально. Но я не могу смотреть на происходящее другими глазами. Белинда поворачивается ко мне, и я впервые замечаю маленькую родинку в уголке ее губ». «Топ-пять лучших фильмов о судьбе?» С улыбкой спрашиваю я. Белинда заходит со смехом. «Легкотня», «Реквием по мечте», «Господин Никто», «Вечное сияние чистого разума», «Девушки из Рашфора». «Нужен еще один». «Ну, конечно же, Донни Дарка». Мои губы растягиваются в горькой улыбке. И почему-то я начинаю медленно придвигаться к Белинде. Вокруг нас, под слабым, мягким и чистым светом звёзд, отовсюду брызжет лето. Пение сверчков, аромат стриженной травы, близость каникул, все смешалось. Пронзительно посмотрев мне прямо в глаза, Белинда садится. Я следую ее примеру, и наши плечи почти соприкасаются. «У тебя никогда не было ощущения, что ты заключенный, Прерывистым голосом спрашивает Белинда. «Раньше я об этом не особо задумывался. Я не то чтобы сильно страдал и не считал Вальми тюрьмой». «Очень трудно жить», — добавляет Белинда, — «когда у тебя есть мечты». И как только она произносит эти слова, ночь как будто раскалывается надвое, от оглушительного ракочущего скутера. Почти целый час мы лежим в траве, болтая обо всем и ни о чем. Постепенно лужайка становится влажной, а трескотня насекомых усиливается. Белинда рассказывает о своей любви к кино. Ей хотелось бы переехать в Париж и учиться в специализированной школе. Я настаиваю, что она просто обязана попробовать поступить. Мимолетное движение мысли – которая придает уверенности и заставляет втайне задаться вопросом. «Думаешь, у меня получится?» В глубине души я завидую Белинде. Не потому, что у нее есть страсть или талант, а потому, что у нее есть мечта. Сейчас она, возможно, кажется невыполнимой, но это лучше, чем ничего. Мы молчим еще несколько минут, наслаждаясь моментом. Как вдруг я слышу у себя за спиной... Приглушенные травой шаги. Земля начинает слегка колебаться. Я всматриваюсь в темноту, туда, где озеро. Сперва ничего не видно. Затем появляются два силуэта, которые становятся все отчетливее. Они идут нетвердой походкой. Лиц я рассмотреть не могу, но понимаю, что это парень с девушкой. Прижавшись друг к другу, они шепчут слова, которых мне не разобрать. Девушка обнимает парня за талию Тот наклоняется и, кажется, хочет зарыться лицом в ее шею. Время от времени от парочки в странной позе долетают смешки. Из-за таких объятий влюбленные продвигаются вперед очень медленно. Внезапно из-за угла стадиона выезжает машина. Белинда поворачивается ко мне. «Что-то не так?» – спрашивает она, заметив любопытство на моем лице. «Я не отвечаю». Лучший фар на какое-то время отпечатываются у меня на сетчатке. На секунду я теряю из виду влюбленных, которые уже выходят со стадиона. Их лица сразу же озаряются. Я вижу безудержную радость от того, что они здесь только вдвоем. Парень смеется на всю улицу, светлым смехом, полным уверенности и высокомерия. Белинда вопросительно смотрит на меня. Брови над ее глазами протянулись двумя прямыми нежными линиями. Нет-нет, все хорошо. Выдыхаю я, словно сам в это не верю. Снова смотрю на залитые светом лица. Я ни в чем не уверен, но... Вообще-то нет. Уверен. Уверен в двух вещах. Первое. Тот парень Джереми клакар Второе. Та девушка не Валентин.